Четвертое. Глава первая. Наступила новая ночь, и снова я ворочался на лежанке в нашей душной коморке. Я уже потерял счет ночам, в которые без видимых перемен в моем состоянии перетекали дни. Я вошел в то полусомномбулическое состояние, когда уже приходилось напрягать ум, чтобы отличать события, действительно имевшие место, от беспрестанно просчитываемых в моей голове вариантов. Мне удалось лишь минут на двадцать отключиться в машине, когда мы сегодня днем ехали на базу Масуда. И все же я понимал, что вряд ли засну. Лежанки слева и справа от меня были пусты. И где сейчас были Димыч с Ильей, я не знал. Я надеялся только, что они были живы. «Моим первым начальником, я уже как-то говорил, был куратор конторы на Кубе, где мы с моей тогдашней женой Ритой и двумя детьми проходили подготовку перед оседанием в Штатах. Он представлялся всегда как человек, чье имя, отчество и фамилию вы никогда не забудете. «Меня зовут Петр Ильич...» Он делал паузу, чтобы кто-то сказал «Чайковский» и завершал представление. «Некрасов». Петр Ильич не только научил меня большинство вещей, важных для самостоятельной жизни взрослого человека в как ни крути враждебном мире. Он до сих пор был главным в моей, как говорят психологи, референтной группе. То есть, оказываясь в сложной ситуации, я и сейчас старался представить себе, что бы он сказал или сделал на моем месте. К сожалению, возможности проверить правильность моих предположений у меня больше не было». Некрасов погиб в середине 90-х в хаосе гражданской войны в Боснии, где нас снова свела судьба года спустя после нашего знакомства. Но на Кубе, в спецзоне нашей военной базы Вале Гранде, в наших долгих, иногда по полдня разговорах, мы никогда не пытались абстрактно прорабатывать разные варианты. Как правило, Некрасов просто вспоминал свою жизнь, а в ней самой яркой страницей была война. Та самая с немцами, на которой он попал совсем мальчишкой. Кто это? Макиавелли считал, что и сами люди, и мотивы их поступков остаются неизменными, несмотря на смену эпох. Да, Макиавелли. Это он постоянно читал «Тит и Ливия, будучи уверенным, что в его истории есть не только все ситуации, подстерегающие людей, но и все возможные варианты их действий. Для Некрасова неполные пять лет войны были столь же поучительными, что и пятьсот лет, описанные римским историком. Я помню, как Некрасов рассказывал нам с Ритой про вынужденное бодрствование в первые месяцы войны. Я даже помню, где это было. Мы сидели перед нашим одноэтажным домиком на две семьи под большим манговым деревом, По лужайке с криками носилась стайка ребятишек, наши близняшки и трое детей наших соседей и друзей Ангели и Белинды. Мы с Ритой пили ром с апельсиновым соком, а Некрасов — чистый гаваноклаб. Он, единственный из наших знакомых, был способен на этот подвиг. Так вот, в тот вечер Некрасов вспоминал, что в первые недели отступления они практически не спали. После того, как его подводную лодку потопили и ему чудом удалось выплыть, Он с пехотной частью отступал по болотам Латвии, а потом по Псковским лесам. Немцы то поджимали сзади, то нападали с флангов, то оказывались прямо перед ними. И Некрасов со своими товарищами все время шел. Шел много дней и ночей подряд. «Мы не спали неделю, клянусь вам, без преувеличения. И никто не умер, никто не сошел с ума, ни у кого не было истерики» говорил Некрасов, скрещивая свои не очень прямые ноги. Он выглядел очень молодцевато, несмотря на свои неполные шестьдесят лет. Загорелые, усы с щеточкой, плотный седой бобрик волос, но ноги у этого адмирала были как у кавалериста. «А почему не поспать по очереди?» — спрашивала Рита. «Потому что мы боялись попасть в окружение». «И вы выяснили, сколько дней человек может не спать?» «Выяснили». 8. Дальше мы продолжали идти, но уже по несколько часов не просыпаясь. Я серьезно. Мы просыпались, только когда наталкивались на немцев. А в них мы даже не могли стрелять, у нас уже не было патронов». Начав одной из своих историй, Некрасов приосанивался. Он любил вспоминать. «Значит, мы выстраивались в шеренгу. Впереди ставили самых крепких, из тех, кто точно не заснет. А остальные пристраивались им в спину и шли за ними, как лунатики. Важно было только, чтобы и последний не заснул. Мы так потеряли двоих ребят. Они, видимо, чуть отстали и сонные пошли в другую сторону. Так что я сейчас, похоже, был еще в отличной форме. До момента, когда я начну спать на ходу, у меня еще было четыре дня. Моя теперешняя жена Джессика все время удивляется, что я не хочу принимать снотворное. Она редко ложится спать без своей пилюли. Результат на лицо она с большим трудом встает по будильнику, два часа раскачивается, и все равно голос у нее всегда сонный. Хотя вообще ум у нее острый и быстрый. Наверное, долго не встряхивается только один какой-то центр. Так вот, а я не собираюсь глотать снотворное по той же причине, по которой я никогда не пробовал наркотиков. Я даже травку ни разу не покурил. Мне кажется, что психика — это такой тонкий механизм, что стоит его хоть раз разладить, и уже никогда не приведешь в первоначальное ясное состояние. Вы спросите, а как же сигарета, а как же выпивка? Согласен, в молодости я 10 лет курил, а пью по сию пору. Иногда могу и по Но зачем все доводить до крайней точки? Я вот хотя и считаю себя вегетарианцем, ем и рыбу и морепродукты однако я твердо знаю, что снотворное для меня будет как наркотик, и даже не помышляю о нем. Лежу и перебираю события дня. Только в отличие от предыдущей ночи уже неспокойно. Поскольку заснуть вчера ночью мне так и не удалось, утром мы записали первый призыв на молитву. Я засек накануне, что мой адзин пел ровно в 6. Сегодня я растолкал ребят без пятнадцати мы вышли во двор с камерой и включили ее. В 6 стояла полная тишина. И в пять минут седьмого, и в десять. А камера работала, сжирая драгоценные ампер часы аккумулятора. Мы уже хотели ее выключить, когда раздался потусторонний голос из громкоговорителя «Аллаху Акбар». Мы его ждали, и все же от него кровь стыла в жилах. Настроение у меня вчера утром было повеселее. Теперь я был в контакте с пакистанцем, а история с Узумрудом и вовсе вытанцовывалась. Правда, это не означало, что удастся выполнить хотя бы одно из двух заданий, но, по крайней мере, я к ним приступил. У этой ситуации была и неприятная сторона. Теперь сразу несколько человек в Талукане догадывались, что я никакой к черту не журналист. Но обратного хода все равно не было. Наш переводчик с бегающими глазками подошел к нам, когда мы уже выключали камеру. Я с ней вчера вечером расплатился за первые два дня, и Хабиб был в обнове. Это были навехонькие блестящие галоши. Я, по-моему, что-то уже на эту тему говорил. В Афганистане это не только предмет первой необходимости, но и часть национального костюма, причем неизменная. На головах у людей еще могли быть или покули, или тюрбаны, или у женщин плотный клобук. А вот на ногах у всех гражданских, включая простоволосых детей, Обязательно галоши. Но очень быстро поняли, что по местным условиям это идеальная обувь. В домах все ходят в носках. Нужно на улицу, сунул ноги в галоши, и ты готов, никаких шнурков. И дальше тебе ни страшные ни лужи, ни грязь, ни холод. Вернулся домой, смыл комья грязи в или в ближайшие лужи, и обувь снова чистая. Только вот откуда они берут их? Кто в наши дни еще делает галоши? Наверное, это из старых запасов, советских. За чаем Хабиб сообщил нам новости. Пресс-секретарь Асим просил передать, что интервью с Масудом назначено на 2 часа дня. Масуд отъезжать никуда не собирается, так что снимать мы будем на базе. Разговаривая с нами, Хабиб то и дело бросал любовный взгляд на стоявшие перед дверью новые галоши. Нет, определенно, и у него, и у нас жизнь налаживалась. Я решил с утра поехать на передовую. На этот раз Хабибу удалось лишь подрядить в городе таксиста, разумеется, ливака. Это был молодой парень на старенькой «Волге», кряхтевший на подъемах и скрипящий рессорами на каждой выбоине. У водителя была одна хорошая черта. Он спокойно согласился отвезти нас для начала на линию фронта. Плохих черт у него обнаружилось две — Он любил громкую музыку, разумеется, местную, и свежий ветер. После долгого занудства с моей стороны нам удалось убедить его приглушить магнитолу и оставить лишь небольшую щелку в боковом окне. Завороженный, как кобра, дудочкой, гнусавым афганским певцом и подпевая в самых проникновенных местах, водитель мчался вперед, лихо лавируя между бесчисленными выбоинами. Хабиб, сидящий рядом с ним, обернулся к нам и задавал свои бесконечные вопросы. «Должен признать, что многие никак не могли входить в круг его служебных обязанностей. Наш переводчик действительно был любознательным. В тот раз его интересовала, женат ли я. Я, как вам уже известно, женат был во второй раз. По профессиональному обыкновению врать, я прибавил себе еще один брак. «Конечно женат. Уже третий раз», — сказал я. Хабиб с завистью посмотрел на меня. «Счастливый. А я не знаю, когда и на одну жену смогу накопить». Вот он, культурный диссонанс. Мы заболтались. Не все же мне с Хабибом конфликтовать. Потом в какой-то момент я краем глаза увидел человека с автоматом, выскочившего из домика на обочине, но не был уверен, что его заинтересовали именно мы. Однако в зеркальце я заметил, что он поднес к рацию. Метров через двести впереди стояла еще пара глинобитных домов. Оттуда тоже выбежал мужчина. Такая же привычная часть пейзажа. Бородатый, покуль на голове, калашников на ремне. Он не пытался направить его на нас, но было очевидно, что он бежит к нам. «Стой, стой!» — крикнул я. «Скажи ему, чтобы остановился!» Хабиб что-то сказал водителю, и тот нажал на тормоза. «Теперь давай назад!» — сказал я. Мы уже проскочили бы с моча метров на 50. Увидев, что мы возвращаемся, он спокойно ждал у дороги. Они коротко переговорили с Хабибом. Домик на обочине и был передовой линией обороны. Позиции талибов были отсюда в двухстах метрах. Затормози наш водитель чуть дальше, и мы бы брали интервью у них. Или они у нас. Нас отвели к командиру. Это был уже не молодой поджарый узбек с очень темным, почти африканским лицом. Он явно пережил контузию, его левую щеку постоянно передергивал тик, а глаз на этой стороне лица часто моргал. Без проблем, даже с видимым удовольствием, он согласился помочь нам со съемками. Оказалось, пост этот занимали бойцы той же дикой дивизии, которую мы снимали позавчера в Талукане. Я услышал в группе маджахедов детское хихиканье и теперь уже знакомое Лёд Фан. Да и командир разговаривал со мной, как со старым знакомым, хотя я его не помнил. Он позавчера явно не был в числе кинозвезд. Отделение окопалось на глинистом пригорке метрах в 50 от дороги. Главной огневой силой была закопанная по самую башню легкая танкетка. Возможно, она была уже не на ходу, но пушка еще стреляла. Я расставил людей по разным концам окопов. По сигналу командира, который якобы отрабатывал действия отделения в случае атаки противника, они должны были прибежать на позиции и приготовиться открыть огонь. Все были счастливы. Наконец, каждый из них мог почувствовать себя актером. Один из молодых басмачей схватил меня за руку. Хабиб перевел. Он хочет, чтобы потом, когда все займут свои позиции, они открыли огонь. Я не советую. Совет я игнорировал и присмотрелся к парню. Сомнений не было, это он позавчера все время пытался занять перед камерой воинственную позу с автоматом на груди. «Помнишь его?» — спросил я Димыча. «И даже очень хорошо», — невозмутимо отозвался тот. «Это он предлагал мне выбрать между кошельком и жизнью». Я, смеясь, хлопнул его по спине. Димыч контролировал себя. Он явно умышленно избежал слова «пояса», хотя мы эту историю постоянно обзванивали между собой. «Так им потом можно будет пострелять?» Не дождавшись ответа, переспросил Хабиб. «Нет-нет, стрелять не надо», — сказал я. Мать сняли этот кадр. Бойцы дикой дивизии играли прекрасно, в камеру никто не смотрел. Пушечка, предварительно развернутая в сторону города, скрипя описала полукруг и нацелилась на голое поле перед нами. «Теперь я уже знал, что Илья захочет сменить точку, и нам придется повторить это еще раз». Афганцы не возражали. «Но на этот раз мы потом откроем огонь!» Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал наш знакомый маджахет с большой дороги. Командир, который слышал его, похоже, не возражал. Хотя, когда человек беспрестанно подмигивает и дергает щекой, наверняка сказать трудно. «Нет», — категорически покачал головой я. «На самом деле я сказал это на дари. На». «Почему?» — спросил парень, занимая воинственную позу. У него в репертуаре было несколько подобных поз. «Просто нет и точка», — отрезал я. Мы отсняли этот кадр еще раз. И снова все было прекрасно. «Ну, еще разок и все», — радостно сказал Илья. «У тебя что-то не получилось? Да все замечательно, я теперь хочу совсем крупные планы снять с той же точки». «Хм, да?» К моему удивлению, командир не выразил ни малейшего неудовольствия. Позавчерашние отверженные теперь брали реванш на съемочной площадке. «Это последний раз?» — спросил через переводчика Пайса. «Это последний», — ответил я. «Тогда сейчас мы откроем огонь», — безапелляционно заявил он. «Я сказал нет. На». «Почему? Мы не боимся». «Мы». На лице парня было написано презрение. «Потому что если начнется бой, мы...» Я тоже подчеркнул это слово. «Мы-то уедем, а вы останетесь здесь. И если кого-то из вас убьют...» Просто так, из-за уже закончившейся съемки, я до конца своих дней буду нести этот груз. А я не хочу. Хабиб, довольный моим ответом, подробно перевел его. Маджахеды согласно закивали. Похоже, лед фан вернул к себе уважение. Кстати, о трусости. Время от времени, раза три за тот час, что мы там снимали, со стороны города раздавался хлопок, и над нашими головами с гулом пролетал снаряд. Он взрывался метрах в трехстах, там, где находились позиции противника, не вызывая, впрочем, с его стороны никакой реакции. Совершенно очевидно, талибы строже соблюдали требования Корана во время священного месяца Рамадана. Так вот, маджахеды не обращали на снаряды никакого внимания, как, впрочем, и мои бойцы. Приседал каждый раз только один человек, Хабиб. Я поймал Димыча за локоть. «Слушай, Димыч, я не приседаю, когда стреляют». Я первый раз под артогнем, это же вещь такая непроизвольная. Под артобстрелом я был не впервые, вспомним хотя бы Боснию. Однако уверенности относительно этого у меня действительно не было. Димыч успокоил меня. Мы с Ильей, хотя и не обстреленные новобранцы, держались молодцом. Почему же тогда Хабиб, который теоретически родился и вырос в воюющей стране, не привык к обстрелу? Нет, с ним определенно было что-то не так. Сейчас, лежа в пустой комнате, я усмехнулся. Я был счастливым человеком. Тогда меня беспокоил Хабиб. «Я еще не знал, что нас ждет». Слава вторая. На обратном пути в город я отключился. Не помню ни заунывных гнусавых завываний из магнитолы, ни даже сквозняка из окна водителя. Так что сегодня 20 минут сна я набрал. Я очнулся, когда мы остановились у шлагбаума на въезде на базу Масуда. Нас подвезли уже не к тому покоцанному серому дому слева, где размещались связисты и пресс-секретарь Асим, а к низкому длинному зданию справа. Под навесом у входа разговаривали несколько высоких, рослых, красивых парней в камуфляже, которые на общем фоне смотрелись как существа другого подвида. Это были личные телохранители масода. Знаете, чем еще они отличались от остальных? Вместо того, чтобы ставшим привычным для нас угрюмым взглядом уставиться на европейцев, когда мы подходили со своей аппаратурой, они первыми поздоровались». Среди гвардейцев был и тот рыжеволосый парень, который пытался помочь нам с зарядником — Наджав. Он пожал мне руку и что-то спросил, явно решилась эта проблема или нет. Я покачал головой и предоставил Хабибу дать дальнейшее объяснение. Посреди здания шел коридор с комнатами влево и вправо. Поскольку двери в них были закрыты, а света не было, мы оказались в полутьме. Только впереди был светлый участок — Туда мы и направились. Это был небольшой холл, освещавшийся окнами слева. Асим, сидевший в кресле, вскочил и, улыбаясь, подошел к нам. «Все идет по плану. Вам повезло. Наши марокканские братья тоже приехали взять у Масуда интервью, но он пока не нашел для них времени. И не знаю, найдет ли. А с русскими, как и обещал, согласился поговорить сразу, как только у него появилась свободная минута». Асим посмотрел на часы. Было без 22. Пойдемте, я покажу вам помещение. Вы уже можете ставить камеру. Асим. Я задержал его руку в своей. Давай ваши ребята здесь проверят нашу аппаратуру и нас самих, чтобы потом все работали спокойно. Он даже не сразу понял. Нет-нет, все нормально. ⁇⁇ залабался он, когда сообразил. И все же, Асим, это нормальная процедура. Телохранители будут уверены, что у нас в вещах ничего лишнего и не будут нервничать, когда во время интервью оператор вдруг полезет в сумку за новой кассеты или чем-то еще. Да говорю тебе, ничего не надо. А телохранителей во время съемки не будет. С вашей стороны кто будет? Я посмотрел на Димыча. Строго говоря, в его присутствии необходимости не было. Но я не мог лишить его возможности встретиться с бывшим легендарным врагом. Все мы втроем. «Переводить будет Фарук». Асим повернулся к Хабибу и что-то сказал ему. Тот кивнул и пошел к выходу. «Кстати, вот он идет». «Действительно, к нам по коридору энергичной походкой направлялся знакомый силуэт». «Говорят, вы утром были на передовой». Произнес он голосом Фарука, прежде чем его черты проявились на свету. Наш друг-контрразведчик был, как обычно, в радостном возбуждении. «Вот счастливый темперамент», Для таких людей все благо. Что же не постреляли? Хорошо было бы для репортажа. Откуда он успел все это узнать? Хабиб едва ли сказал два слова у входа телохранителям. И, может, сейчас два слова, когда они пересеклись с Фаруком в коридоре. Возможно ли, что за нами следит еще кто-то? Благодаря кому контрразведке известен каждый наш шаг? «Рамадан», — ответил я. Вот закончится послезавтра, тогда и постреляем, и чай днем будем пить. Чай сейчас можете попить. Фарук заозирался. Замерзли, наверное. Сейчас организуем. Нет-нет, перестань, остановил я его. Мы не грудные дети, потерпим. Да и нам пора ставить аппаратуру. Ну, пошли тогда. Мы подхватили сумки и направились вслед за Фаруком по коридору. А что касается конца Рамадана, продолжал он, то вам завтра обязательно нужно вернуться в Душанбе. Вы же сделали свою работу. Интервью Масуду у вас будет, на передовой вы снимали, в казармах тоже, с талибами говорили. Главное, осликов сняли. Фарук захохотал. это прихоть режиссера казалось ему верхом экстравагантности. Однако он, похоже, знал, что у нас на кассетах не хуже, чем мы сами. Фарук, я обязательно хотел бы снять пленного пакистанца. Никто ведь и не догадывается в России, что они воюют на стороне талибов. «Да, это мы организуем, завтра у вас еще полдня будет, а потом полетите в Душанбе». Мы вошли в просторную, как наша первая веранда, и светлую комнату. Только в ней было тепло, печек было две. В отличие от обычного афганского интерьера, здесь была и мебель. Диван, несколько мягких кресел, письменный стол с инкрустированной разными породами дерева столешницей и несколько стульев с изогнутыми спинками. На стене висела карта восточного полушария с Афганистаном в центре мироздания, без Австралии и части Африки. Это был официальный зал для аудиенций. Я боялся, что нам придется просить наших друзей запустить движок, но Илья придумал, как обойтись без света. Он развернул самое массивное кресло так, чтобы свет из одного окна Падал на лицо сидящего, а свет из второго наискосок на его затылок. Роль Масуда пока играл Димыч Уверен, что света хватит? спросил я. Уверен. Смотри сам. Я посмотрел, и, хотя и не очень-то понял, важно кивнул головой. Я не только вошел в роль журналиста и режиссера. Мы наснимали уже столько всего уникального, что я подумывал, как бы действительно показать это по телевидению. Когда еще сюда попадет съемочная группа?» Мы завозились. На часах было уже 10 минут третьего. Но, похоже, Масута и не собирался появляться здесь в назначенное время. У него работы хватало. Когда мы были готовы, Фарук просто сходил за ним. Масуд был невысокого роста, худым, с правильным удлиненным лицом и тонкими пальцами художника. На нем был надетый на рубашку светло-зеленый свитер, На голове Пакуль. По Он поздоровался с каждым за руку и спросил, куда ему надо сесть. Я повел его к креслу. «Я знаю, что вы говорите по-французски», — на этом же языке сказал я. «На каком языке вы предпочли бы давать интервью? Можно и по-английски?» «Я предпочитаю персидский», — на очень приличном французском ответил Масуд. «Переводить будет Фарук». Это было правильным решением — Фактическому главе государства не пристало говорить на ломаном языке или с акцентом. Я показал Масуду его кресло. Он посмотрел, что будет сзади, и увидел, что это карта Афганистана. И опять мысль его работала в правильном направлении. «Наверное, мне тогда лучше будет что-нибудь накинуть сверху». Он что-то сказал Фаруку, и тот быстро вышел. Он вернулся с чапаном тонкого сукна, который Масуд накинул на плечи. С ним в комнату вошел и невысокий мужчина лет 35 с коротко постриженной черной бородкой. Фарук представил его. Это был доктор Абдулла. Тот не задержался, что-то спросил у Масуда и, получив ответ, вышел, дружески махнув нам рукой. Мы начали работать. Масуд был интровертом. Странный психологический тип для военачальника — а он командовал армией, и политика, а он уже 25 лет действовал в оппозиции правительству. Он воевал сначала с принцем Даудом, потом с первыми коммунистическими руководителями Афганистана, Тараки и Амином, потом 10 лет с советскими войсками, потом с Наджибулой, после недолгого мира со своими бывшими союзниками. А последние годы против талибов. И при этом он говорил тихим ровным голосом, глядя и на меня – и куда-то сквозь меня в свое давнее и не такое давнее прошлое. Я знаю интровертов, я сам такой. Они могут открыться ничуть не меньше, чем экстраверты. Им важно почувствовать, что они могут довериться. И постепенно это произошло. Я расспрашивал Масуда о русских, которые были его преподавателями в Кабульском политехническом институте и тех, которые потом выжигали деревни в его родном Паншерском ущелье о тех, кто договаривался с ним о перемирии, и тех, кто это перемирие нарушал коварным ночным ракетным ударом, и о русских, которые пытались его убить, и тех, которые сегодня были его главной поддержкой в мире. Теперь взгляд его уже не прятался за веки. Пока Фарук переводил, что он сказал, Масуд смотрел прямо мне в глаза, ловя мои реакции. И когда я задавал ему следующий вопрос по-английски, он воспринимал его не только ушами. Его взгляд с мягкой, деликатной любознательностью интеллектуала постоянно переходил с моих губ на глаза и обратно. И когда он говорил сам, по-прежнему тихо, но уже с желанием быть не только услышанным, но и понятым, его глаза горели хорошо известным мне светом. Жизнь чаще сталкивала меня с ловкачами и проходимцами — Но идеалисты мне встречались тоже. Почему я решил описать все это? Я уже говорил о магии общения, обольстившей меня в очередной раз две недели назад в Москве. Я не знал тогда, что взгляд людей, которых я больше не увижу, заставит меня сделать то, чего я не делал никогда в жизни». Глава 3. Мы проговорили с Масудом на час больше, чем предполагалось. В моей сумке было четыре отснятые кассеты по полчаса каждая. Мы проговорили бы и больше, но в комнату тихонько вошел доктор Абдулла и сказал по-английски, что Масуда ждут. Тот взглянул на часы. «Конечно», — потом посмотрел на меня. «Давайте последний вопрос, хорошо?» Я спросил, чего бы он хотел для своих детей. У него их было четверо. Масуд задумался. «Я хотел бы, чтобы они в своей жизни смогли заниматься тем, что им нравится, в отличие от меня. В машине я пересказал ребятам несколько наиболее интересных моментов. Нет, языки надо учить независимо от того, чем ты собираешься заниматься». Но и у них были свои открытия. «У Масуда бронежилет скрытого ношения» сообщил Димыч, которого Илья научил выполнять работу звукооператора. Он теперь цеплял интервьюируемым микрофон, пропуская провод под одежду, а потом надевал наушники и слушал, чтобы не было наводок. «Почти невидимый, даже под свитером». «Да нет, я обратил внимание, когда он был в свитере, что у него что-то поддето», откликнулся Илья. «Я думал, шерстяное белье». «Самозванец, то есть я». Промолчал, чтобы не обнаруживать как свой непрофессионализм, так и свои знания. Мы ехали на окраину города к связисту, чтобы забрать аккумулятор. У нас еще оставался один совсем целый, а не снятым, но запланированным было только интервью с пакистанцем. У нас даже образовалась возможность поснимать экзотику. Из динамиков машины несся какой-то, видимо, убойный последний хит. Водителю подпевал даже Хабиб. На улице было тепло. Но я все же попросил поднять боковое стекло. Меня, по-моему, продуло за время сегодняшних переездов. Не хватало мне простыть. Лев это может не так понять. Надеюсь, он правильно ухватил все остальное. День шел на убыли, поскольку весь день светило солнце. Теперь, когда оно скрылось за облаками, за городом в низинках, стал собираться туман. Туман действует на меня околдовывающе. Если вспомнить все те места на Земле, которые показались мне особенными, как тот заброшенный аэродром под Лондоном, где год назад я чуть не погиб, как минное поле на окраине Сараева лет шесть назад, где, кстати, я тоже чуть не погиб, и где получил смертельное ранение мой учитель по жизни Петр Ильич Некрасов, все они представали передо мной сквозь эту пелену. Нет способа лучше увидеть, что даже самые привычные пейзажи и предметы окружены тайной. И когда ты понял, что все вокруг тайна, ты совсем по-другому видишь то, что она ненадолго отпускает. Развивающиеся на ветру зеленые ленточки на железных прутьях над могилами, блохастого пса на пороге невидимого дома, яростно скребущего лапы у себя за ухом большую дуплистую ветлу у мостика над журчащим невидимым ручьем. За поворотом открылась пашня, где, в клочковатом облаке, крестьянин направлял плуг, который тащили два черных рогатых вала. — Стоп, стоп! — не выдержал Илья. — Паш, давай поснимаем. Мы же теперь можем не экономить аккумуляторы. — Давай поснимаем. Водитель остановил свою «Волгу» прямо посреди дороги. Видимость была метров десять, и мне стоило труда убедить его съехать на обочину, чтобы нас не подбросил как мячик первый же грузовик. Мы проехали кладбище, значит, были уже на выезде из города. Мы, кстати, где-то здесь и снимали осликов, только теперь все выглядело по-другому. Ребята выгрузили камеру и штатив. Илья прикинул, стоит ли брать сумку с широкоугольным объективом, запасным аккумулятором и всякими мелочами, и сказал Димычу, бери тоже. У них уже сложилось распределение ролей, кто что несет и кто что делает. Я вспомнил, как Илья присосался к осликам и какого труда стоило его отсюда увезти. Сейчас он подберется к крестьянину спереди, отбежит, поменяет крупность плана, снимет еще раз, потом тоже сбоку, потом сзади. А связист, к которому мы ехали, жил чуть дальше, может быть, в километре отсюда. «Знаете что?» — сказал я. «Давайте вы начнете снимать, а мы пока съездим, заберем аккумулятор». «Хорошо!» — не оборачиваясь, крикнул Илья. Он, уже скользя и матерясь, бежал с камеры по полю. «Вы только никуда не уходите», — сказал я Димычу. «Мы минут через 10-15 будем». «Зачем я это сделал?» «Какая была спешка? Ну, потеряли бы мы 10 минут. Все равно через час уже бы стемнело». Получилось, конечно, не 10 минут. Как и в первый наш приезд, сначала мы долго стучали в обитую железным листом калитку двора. Появившийся на пороге связист, мы его, по-видимому, разбудили, провел нас в комнату для гостей, большую, практически пустую и давно не топленную. Здесь никогда не бывают женщины. Только когда убирают, с многозначительным почтением к традициям своего народа, сообщил Хабиб. Женщины у него все-таки были пунктиком. Связист хотел, чтобы завтра мы продолжили подзарядку. Он одолжит нам пояс солнечными батареями, а дальше все просто. Батареи выставляешь на солнце или даже в сторону солнца. Энергия проходит и сквозь облака, а эти проводки туго закручиваешь вот здесь, на клеммах». Я с благодарностью прервал его объяснение. «Зарядник нам больше не нужен. Нам осталось завтра утром снять одно интервью, а днем мы возвращаемся в Душанбе. «Возьмите меня с собой» сказал парень. «Многие нам так говорили». Это была та правда, в которой была доля шутки. Мы забрали зарядник и вернулись к пашне. Ребята высадились там минут 20-25 назад. Сомнение, что это было то поле, не было. Вон она, ветла у мостика. Туман сгустился, и даже там, где мы заметили пахаря, сейчас была сплошная пелена». Мы остановились на обочине, и по моей просьбе водитель исполнил лихую мелодию на клаксоне. Я вышел из машины, подальше от грохочущей музыки, и потянулся. И замер. Разрезая молочный воздух, над моей головой возникла надменная морда верблюда с вывороченной нижней губой. Как он забрался так далеко на север, подумал я, и вспомнил, что пески каракумов лежали еще на сотни километров севернее этих краев. Размеренной гордой походкой, верблюд прошагал мимо нас, покачивая большими шерстяными сумками, притороченными к его облезлым бокам. Из пелены возник мальчик-погонщик лет 14, кутающийся в легкий балахон. А когда он оказался к нам спиной, верблюд уже исчез из виду. «Посигналите еще?» — знаками показал мне сквозь стекло Хабиб. «Я остановил его, пусть работают». Илья сейчас, наверное, стоит на коленях, поставив камеру на землю, чтобы у крестьянина с плугом на первом плане были комьи только что вспаханной земли. Он, не раздумывая, плюхался и в лужи, если кадр того требовал. «Я схожу за ними!» — крикнул я Хабибу. Земля была глинистая, влажная и липла к подошвам. По свежей пашне нога утопала по лодыжку. Я передвигался, как по болоту. Я прошел метров десять, а машину уже не было видно. Хорошо хоть слышно. Избавившись от меня, водитель не стал жалеть децибела своей автомагнитолы. Я прошел еще метров десять. Никаких следов. Ребят или крестьянина. «Димыч! — Димыч! — Илья! — крикнул я. — Вы где? Ответа не было. «Эй — Эй! — крикнул я погромче. Давайте закругляйтесь, скоро полдник! Тишина. И музыка из нашей машины теперь уже была едва слышна. Я огляделся. Вокруг, в пяти метрах от меня, начиналась сплошная пелена. Самому бы теперь не заблудиться. Продолжая кричать, я шел через поле. Понять бы хоть какого оно размера, а то дошлепую тогда до самых гор. Я точно прошел метров сто, когда передо мной видимое пространство перечеркнул глубокий арык. Я остановился и прислушался. Слышно было только журчание воды и далекое унылое карканье вороны. «Ребята! Вы где? Отзовитесь! Ау! Эгей!» Изо всех сил крикнул я, приложив руки рупором к рту и поворачиваясь в разные стороны. «Сам-то я хоть не заблужусь?» Я оглянулся. На пашне отчетливо виднелись мои следы. Но я пошел не по ним, а немного изменив направление. Вернуться по своим отпечаткам я всегда сумею, а так я рано или поздно наткнусь на следы ребят. Буду поворачивать каждый раз под 90 градусов, как бильярдный шар от борта, и обязательно пересекусь с ними». «Насилие и методичность», — повторил я своего любимого Ницше. «Первое мы не любим, так что способ достижения цели для нас остается один». Я продолжил движение, с трудом отрывая подошвы от липкой глины. На мои крики никто не откликался. Поле закончилось метров через 50. Дальше виднелись корявые стволы оливковых деревьев, посаженных через равные промежутки. «Нет, здесь крестьянин пахать не будет». Я обернулся. Мои следы были отчетливо видны. Следующий рикошет, по идее, должен был вывести меня к дороге. Может, разумнее будет выйти на нее, найти следы ребят и дальше двигаться по ним? Конечно же, как мне раньше это в голову не пришло. Сердце стукнуло у меня в груди, справа мелькнуло темное пятно. Я шагнул на перерез и чуть не наткнулся на человека. Это был Хабиб. «Это ты?» — разочарованно сказал я. — Слушай, они, похоже, потерялись. — Еще бы! Такой туман! — Странно, что они не отзываются на крике. Не слышат, что ли? Хабиб в сомнении покачал головой. — Я же услышал! — Давай выйдем к дороге, найдем их следы и пойдем по ним. — Да не по твоим следам. — Лучше краем поля. Мы пошли по твердой земле вдоль ливковой рощи. Метров через двадцать мы почти наткнулись. Туман еще сгустился. На оставленный на краю поля плуг. Чуть дальше проявились оглобли и хомуты. Волов в упряжке уже не было. Крестьянина тоже было не видать. Хабиб что-то крикнул на Дари. Ни звука в ответ. Только проехал грузовик по дороге, она была где-то совсем близко. Я понял, что уже давно знаю, что ребята не заблудились. Мы вышли на дорогу и минут через пять натолкнулись на нашу Волгу. Смотри-ка, музыки больше не было слышно. Что, водитель тоже пропал? Мы подошли вплотную. Стекла запотели и сквозь них ничего не было видно. Я открыл переднюю дверцу. Водитель встрепенулся на своем сиденье. Он спал. Во время Рамадана люди большую часть ночи едят и веселятся, а днем урывками нахватывают сон. Мы с Хабибом вернулись к полю и нашли следы Ильи и Димыча. Сначала они были размашистыми, ребята бежали, чтобы догнать крестьянина. Вот здесь Димыч поскользнулся, но, видимо, остался на ногах. В земле осталась глубокая ямка, он удержался, оперевшись о сложенный штатив. Метрах в тридцати была небольшая затоптанная площадка. Да отсюда они и снимали. Крестьянин не мог на них разозлиться за то, что они портили ему пашню? а затем перебежали. Шаги опять большие, вон туда. Потом опять перешли на шаг и двинулись вон туда. Здесь отпечатками ног на глине был написан целый рассказ. Ребята снимали. Копыта от штатива глубоко врезались в почву. Оттуда из заливковой рощи к ним вышли двое в американских армейских ботинках с крестами на подошве. Вместе, откуда они снимали, следов было много. «Отойди, не топчись там!» — отогнал я Хабиба, — и так ничего не понятно. Следопыт я был начинающий, запутаюсь и без его помощи. Вот следы ребят, а вокруг отпечатки крестов на солдатских ботинках. А потом они идут в обратном направлении уже все вместе. Похоже на правду. Те двое, разумеется, вооруженные, вышли из рощи и увели ребят за собой. «Смотри — Смотри! — закричал Хабиб. Он шел ко мне с нашей сумкой в руке. Я зачем-то отстегнул молнию, но я и так знал, что там лежит. Широкоугольный объектив, аккумулятор, запасная кассета, провода. Где она лежала? Вон там. Все правильно. Их под дулами автоматов повели в рощицу, и Димыч, улучив момент, отбросил сумку в сторону. Чтобы мы ее нашли и поняли, где их захватили. Для очистки совести мы посмотрели вокруг, нет ли еще чего. — На следы мы старались не наступать. Поиски предстояло начинать отсюда. Быстрым шагом мы вернулись к машине. «Поезжай на базу и попроси, чтобы сюда срочно направили людей, пока еще не совсем стемнело», — сказал я Хабибу. Хотя ясной ночью видимость была бы лучше, чем в этом облаке. «А ты?» «Я останусь здесь. Вдруг ребята появятся». Эта надежда была нелепой, я знал, но вдруг... «А если и ты пропадешь...» — возразил Хабиб. — Я советую вместе поехать на базу. — Резонно. Сомнений в том, что ребят похитили, было мало. Но вдруг это был патруль маджахедов. Охранная грамота доктора Абдуллы была у меня. Ребят отвели к командиру, проверили документы, связались с кем надо по рации и теперь отпустят. — Они вернутся сюда, где мы договорились встретиться, а здесь никого. — Нет, поезжай ты, — решил я. «Мобилизуй столько людей, сколько сможешь. Если надо, пробейся к самому Масуду через Осима или Фарука. И чтоб через 40 минут ты был здесь». Я понял, почему это не мог быть патруль, когда машина уже отъехала. Если бы речь шла о банальной проверке документов, Димыч не стал бы отбрасывать в сторону сумку». Глава 4. Я откинул одеяло. В нашей, сейчас только моей, коморке было ужасающе душно. Я встал и открыл дверь в коридор. Из-за дверей соседних комнат слышались голоса, смех, вспышки дружелюбно спорящих голосов. Последняя ночь Рамадана. За каждой из этих дверей, как мы вчера узнали от Хабиба, жил министр, а то и два. Гостевой дом был отдан членам правительства. В комнате, куда нас переселили с нашей полярной веранды, раньше жил министр геологии. Я думаю, что это был тот достаточно молодой мужчина с европейской бородкой, который, когда мы здоровались с ним в коридоре или в очереди в единственную умывальную комнату, едва что-то бурчал в ответ. Наверняка им кого-то уплотнили. Я толкнул входную дверь и вышел на крыльцо. Поднявшийся ветер разогнал туман. Над головой было бархатное высокое небо с россыпью огромных, ярких, переливающихся разными оттенками звезд. Я покрутил головой. Не помню, чтобы видел когда-либо такой восхитительный небосвод, разве что в планетарии. Я поежился. На улице заметно похолодало. Пожухлая трава у крыльца подернулась инеем. А на гортань мне как будто плеснули кислотой. Меня точно прохватило вчера в машине. Я надеялся, что это не ангина. Я еще пару раз наполнил грудь свежим воздухом и пошел к себе. Ханага, наш маленький угрюмый официант и стопник, чуть не наткнулся на меня со своими термосами в руках. Он отшатнулся, как если бы ждал, что я его ударю, и пробормотал что-то извиняющееся. Я только потрепал его по волосам. Ханага улыбнулся своей сумрачной, затаенной улыбкой. Он понемножку приручался. Я улегся на свою подстилку, теперь уже явственно различая голоса за стеной. Я тоже жил, как афганцы, весь день что-то делал и всю ночь бодрствовал. На месте, где вчера пропали ребята, я провел один больше часа. Я не прятался. Нашел у дороги упавшее дерево с уже спиленными на дрова ветками, сел на его ствол и нахохлился, чтобы не растерять тепло. По дороге из города выходили последние ослики. Часть из них, раз товар был продан, под грузом своих хозяев. В город проехала конная пролетка, украшенная красными бумажными цветами. И минут через 10, совсем медленно, чтобы не вылететь с дороги в тумане, большой грузовик с гордой надписью на английском языке на забрызганном грязью борту «КамАЗ Король Дорог». На афганских дорогах могли выдержать только советские машины типа «КамАЗов» или «УАЗиков». О «Мерседесах» и «Тойотах» местные водители отзывались пренебрежительно. В следующий раз шум мотора раздался уже со стороны города. Это был ГАЗ-131 с полным кузовом маджахедов. Он затормозил, немного не доезжая, и, увидев вышедшего из кабины Хабиба, я пошел ему навстречу. Помощь прибыла. Во главе бойцов «Дикой дивизии» был сам командир ГАДА. Но для конспирации мы с ним лишь формально пожали друг другу руки. Да и главным был не он, а Наджаф, тот рыжеволосый телохранитель Масуда, который помогал нам с ремонтом зарядника. Он уточнил у меня, на каком поле пропали ребята, разделил отряд на несколько групп и послал их в разные стороны. Мы с Хабибом по своим следам повели Наджафа и нескольких маджахедов на место, где, как мы решили, произошел захват. Высокие на шнуровке ботинки Наджафа оставляли точно такие же отпечатки с крестами. Я обратил на это его внимание. — Да, это американские ботинки, — подтвердил он. — У нас у всех такие, и не только у нас. — Как ты считаешь, их не мог задержать ваш патруль? Наджаф покачал головой. — Нет, мы провели перекличку по рациям. — К сожалению, нет. Мы дошли до первых оливковых деревьев, вынырнувших из тумана. — Возвращайтесь с Хабибом к машине, — сказал Наджаф. Мы подойдем туда, как только закончим осмотр местности. Он взял на изготовку свой автомат. У него был тоже калашников, только десантный, со складывающимся металлическим прикладом. И мягкой пружинищей, как у пантеры, походкой бесшумно исчез среди деревьев. Басмачи двинулись за ним, но они спецназовскую подготовку, несомненно, не проходили. Мы вернулись к грузовику, у которого караулил лишь водитель. Он пожал мою протянутую руку, приложил свою к сердцу, как это принято на Востоке, и сочувственно произнес «Лёдфан». Определенно к моим бесчисленным псевдонимам прибавился еще один. Поиски продолжались часа два. И когда мы прибыли, наконец, на базу Масуда, у меня зуб на зуб не попадал. Мы с Наджафом ехали в кабине, но печка не работала. Маджахедов мы высадили по пути у казармы однако командир года поехал с нами, в кузове. Я вспомнил, мы должны были звонить в Душанбе по поводу его сына. По коридорам штабного дома прогуливались, с масляными глазками и порыгивая, уже поевшие маджахеды. Мы опоздали к ужину примерно на час. Я отказывался, но Наджаф решительно взял меня за локоть и повел в столовую. Хватка у него была железная. В комнате сидели в основном гвардейцы Масода. На Достархане стояло наполовину полное, видимо, не первое, блюдо с неизменным пловом, но все уже пили чай с лепешками и медом. Подносик со сладостями им, в отличие от нас, не полагался. Мы уселись на ковер, и наджав с Хабибом жадно принялись за плов. Я налил себе чаю и отломил кусок лепешки. Хабиб, видимо, объяснил Наджафу, что я и вегетарианец, и тот с угощением не приставал. Только отхлебнув горячего зеленого чая, я понял, как продрог. Именно тогда я понял, что простыл. Не знаю, от сквозняка ли в Волге с открытым окном или от скитаний по промозглой пашне. Я прислонился к стене, и меня сморило. От тепла, от еды, от многодневного бодрствования, от пережитого стресса, от начинающейся болезни, от всего сразу. Я очнулся, когда кто-то положил мне руку на плечо. Это был командир года. Я сразу вспомнил про его сына, про льва, про изумруд, про звонок, что я должен был сделать в Душанбе. Все это казалось совсем далеким. В комнате мы были одни. Командир года разыграл небольшую пантомиму. Телефонная трубка. «Говорить», потом ткнул в меня. «Ты попросишь, чтобы дали позвонить». Голову он не терял. Учитывая чрезвычайное происшествие, я был вправе сообщить об этом на Большую Землю. Мы прошли с ним в штабную комнату. Там дежурил тот же парнишка, что и вчера. Увидев меня, он поздоровался и приложил руку к груди. Сейчас этот жест означал, что он мне сочувствует. Похоже, все уже знали. Парнишка застучал клавишами спутникового телефона, и на экране всплыл номер льва. Я был прав, номера звонков оставались в памяти. Я кивнул, и парнишка послал сигнал. «Алло!» — раздался в трубке голос Льва. «Лев, это Паша, привет!» «Ну, наконец-то! мы уже ждем, не дождемся!» Он сказал «мы». Да и голос у него был наигран на довольном. Но сейчас для меня сын Гады был не на первом месте. «Лева, подожди, тут у меня проблема». Я коротко рассказал ему, что произошло. Командир года, очевидно, понял это и терпеливо ждал а я пока боялся успокоить его жестом, не был уверен. «Какая нужна помощь?» — спросил Лев. «Как ты можешь помочь? Если сделал, о чем я просил, это снимет у меня с души один камень». «Ну а как же?» Лев был явно горд своей расторопностью. «Папаш, с тобой?» «Да, рядом. Дай ему трубочку». Я протянул трубку командиру Гадя. Потому как он выхватил ее у меня, я понял, что ради сына он действительно был готов на все. После первых жарких реплик он замолчал. Его губы, пока он слушал своего благословенного отпрыска, контрабандиста и наркоторговца, расплылись в улыбки, обнажая желтые корешки. А как я объясню парнишке-дежурному, почему к разговору с русскими по поводу похищения моих товарищей понадобилось подключать говорящего только на Дари командира маджахедов? С кем вот он сейчас говорит? Года выпалил пару горячих фраз, типа Сыночек, держись, папа любит тебя. И протянул трубку мне. Паша, Паш, это ты опять? Я говорил Лева. Ну, в общем, с этим делом порядок, ты понял? А кассеты? Будут завтра бортом. Борт это военный самолет, вне расписания. Не волнуйся, у меня все идет по плану, продолжал свой торжествующий отчет Лев. «Маршрут ни на что не жалуется, кушает хорошо. Ты давай находи своих ребят и завтра домой. Ты помнишь, что у них завтра последний день сладкой жизни?» «Я помню». В комнату засунул голову Наджав. «С вами хочет поговорить с доктором Абдуло?» Я кивнул. «Сейчас иду». Ну, ты там хоть не простыл?» — для порядка уточнил Лев. «Я как раз простыл. В носоглотке у меня уже резало, как бритвой». Но я заверил его, что чувствую себя прекрасно, и мы распрощались до завтра. Лева понял так, что мы увидимся в Душанбе. Но я в этом уверен не был. Я поблагодарил парнишку, жестом попросил командира Гаду дождаться меня и пошел с наджефом. Лев сказал странную фразу «кушает хорошо». Это была кодовая фраза, о которой мы договорились перед отъездом. Она означала «быть арестованным, под стражей, в тюрьме» и, по идее, произнести ее мог только я. Что, отощав на казенных харчах, сын Гады теперь отъедался где-то у своих родственников, и Лев случайно произнес эти слова? Возможно. Ведь лишь я мог вдруг потерять свободу. Но на эпилептоида такая небрежность была не похожа. А если сын Гады по-прежнему был в тюрьме, только Лев нажал на него, чтобы тот успокоил отца? Это было опасно. Хотя Лев на даре и говорит, парень мог по телефону сказать отцу все, что угодно. И тогда наша сделка в лучшем случае не состоится. А в худшем, этой гаде, реально рисковавшей жизнью, наша попытка надуть его может не понравиться. Мы с Наджафом пересекли двор и вошли в длинное здание, отведенное для вип-персон. Статные телохранители у входа снова первыми поздоровались со мной. Хорошая школа. Постучав в одну из дверей, Наджаф толкнул ее и, убедившись, что меня готовы принять, посторонился. Я вошел в небольшую, хорошо протопленную комнату. Доктор Абдулай работал за столом, на котором стояли ноутбук и еще один спутниковый телефон. Напротив него на стуле сидел Фарук, наш неизменно веселый контрразведчик из Душанбе. Говорил в основном он, четко, ясно, излагая все варианты и потом отметая одни оставляя другие. Тоже хорошая школа. «Паша, смотри, к каким выводам мы пришли!» Фарук говорил с ударением на последний слог «Паша», и это звучало как ваше превосходительство. Но сейчас мне было не до смеха. «Значит, твои ребята точно не заблудились?» «Их точно не задержал наш патруль. Все патрули с нами на постоянной связи и в любом случае не сделали бы этого без нашего разрешения. А вас здесь все знают. «Твоих ребят вряд ли похитили крестьяне или случайные люди. Американские ботинки, чьи отпечатки вы видели, поступили к нам только в начале недели. И на черном рынке их пока нет». порог засмеялся. «Темперамент не обманешь, природная веселость брала верх, несмотря на грустную ситуацию». Я нехотя улыбнулся ему в ответ. «И кто тогда это мог сделать?» «Варианта ровно два. Или талибы». Но они стоят на западе от города, а вы были на востоке. Или кто-то из своих. Ты сам понимаешь, люди бывают разные, тем более, когда идет война. Мы очень строго наказываем за мародерство, но время от времени всякое бывает. Я знал. Пайса, Пайса. Зачем похищают людей, стал рассуждать я. Это имеет смысл только если ты можешь запросить выкуп или поставить другие условия для этого нужно быть в относительной безопасности незаметном или вне подозрения а у меня ощущение что здесь все на виду хотя местные может и нет местные точно нет если конечно командир года выполнил свое обещание и выкрыл для меня слезу дракона тут на меня накатил настоящий приступ тошноты Мне часто приходится ежиться, когда профессиональные требования не вписываются ни в какие, даже самые гибкие и терпимые моральные рамки. Что за поганая работа? Нет, правда. Вот я сижу здесь и жду помощи от людей, которых я хитростью пытаюсь лишить их национального достояния. Может, года меня и надует. Но я-то со своей стороны сделала все, чтобы выкрасть камень. «Обещаю, по приезде в Москву я потребую, чтобы Масуду поставили безвозмездно целую эскадрилью. Хотя, кто меня будет слушать?» М «Да, тогда уж лучше пусть это гада меня обманет». Доктор Абдулла и Фарук совещались на Дарим. «Честно говоря, мы пока не понимаем, какой смысл было похищать двух журналистов», сказал доктор Абдулла. «Спрятаться здесь негде». Ночью все дороги перекрыты, а с самого утра мы начнем прочесывать и город, и окрестности. Поверьте, мы бросим на поиски ваших друзей столько сил, сколько сможем. Чем я могу помочь? Я мог бы запросить помощь в Душанбе. Не знаю, смогут ли они, но попытка не пытка. Зачем? Голос доктора Абдулы звучал мягко и тихо, как у Масуда. Он, похоже, бессознательно подражал своему учителю нам нравится когда русские приезжают сюда как вы бедняга знал бы ты а не как тогда на танках заключил доктор Абдулла. — мы распрощались за мной заедут рано утром когда начнется операция я сейчас распоряжусь чтобы тебя довезли сказал фарук выходя вслед за мной не надо я не боюсь и дорогу отсюда я уже хорошо знаю «Нет-нет, мне так лучше будет спаться». Мы вышли во двор. Ночная свежесть окончательно разогнала туман, и под яркими звездами было почти светло. Одинокая фигура отделилась от крыльца штабного дома. Это был командир года. Мне бы это в голову не пришло, настолько это могло показаться подозрительным, но Фарук тут же окликнул его по имени. Вернее, по должности и фамилии. Командир года. Короткие переговоры, и Фарук повернулся ко мне. «Это командир года из отряда, в котором вы снимали, помнишь его?» Я кивнул. «Он как раз направляется к себе в казарму и доведет тебя до самой гостиницы». «Ну хорошо, спасибо». Фарук засмеялся. «Выше голову, все будет хорошо». Иншала. Мы с годой нагнувшись, прошли под шлагбаумом и повернули на улицу, вдоль которой справа тек арык. Она вела прямо к казарме и нашему гостевому дому. Лежавшая у бетонного забора крупная худая дворняга с вырванными клочками шерсти по всему телу поднялась и затрусила вслед за нами. Года дождался, пока мы выйдем из зоны слышимости, и тут крепко сжал мне руку повыше локтя. Что точно он говорил, я, естественно, не понимал, но смысл сообщения был ясен. Его сын был на свободе и всем доволен. А раз он доволен, доволен и отец. Наверное, Лев сказал, что маршрут хорошо кушает чисто случайно. Парень был где-то у родственников. Я надеялся, что здесь командир Гада докажет, что и он выполнил свою часть договора. Но он лишь перешел к интересующей меня теме. Я различил слово «замород». А дальше он все говорил и говорил с той же горячностью и с тем же благодарным блеском в глазах, как когда радовался разговору с сыном. «Подожди, подожди, отец. Писар...» Как сказать на свободе, я не знал. «Душанбе», — подсказал мне предводитель басмачей. Для него название этого города явно было синонимом освобождения. «Писар Душанбе», — согласился я. «А заморот? Года снова изверг на меня горячий поток словесных убеждений. Он хватал меня за руку, отпускал ее, чтобы ударить себя в грудь, и тут же хватал снова, чтобы я поверил в его искренность. «Хорошо, я верю тебе, что ты не собираешься меня обмануть», сказал я, добавив про себя, «пока твой сынок не окажется здесь, в Талукане. Хотя командир года не мог понять не только моих мыслей, но и моих слов, я верил в силу интонации и возможность читать множество других кодов на лице говорящего на чужом языке. «Я верю тебе. Верю». «Просто скажи мне, когда». «Как же на дари будет, когда?» А «Вот сколько я запомнил, хотя приехал сюда не за покупками, а более полезное слово забыл». Меня выручила именно мысль о покупках, подсказав нужное слово. «Так когда? Фардо? Фардо, Фардо!» Без секундного замешательства подхватил Гада. «Из дальнейших объяснений я понял только слово «рамадан». Он что, ждет конца Рамадана, чтобы в суматохе последнего ужина завладеть камнем? Но мы же должны улететь до вечера. Хотя кто мы? Хорошо, ребята утром найдутся, нам к концу дня улетать, а камня у меня так и не будет. Я даже остановился. Собака, по-прежнему бежавшая за нами трусцой, тоже встала и приветливо махнула хвостом из стороны в сторону. — Нет, слушай, — перехватил я руку Гады. — Фардо, я? — я ткнул себя в грудь. Илья, я изобразил кинооператора начала века, крутящего ручку камеры, и Димыч, я подхватил с земли две несуществующие тяжелые сумки, Душанбе, Рамадан-Хляс, добавил я по-арабски, мы Душанбе. Фардо, замород Душанбе. На таком же ломаном дари, как и я на русском, сказал года, показывая руками, что сначала изумрут, а потом отлет. Я положил ему руку на плечо. А что я еще могу сделать, отец? Ты же сам понимаешь, что твой сын пока в наших руках. Будем надеяться, что никто никого не обманет. Командир дикой дивизии снова торжественно ударил себя в грудь. Мы дошли до казармы. Командир Гада кивнул часовому, и тот открыл калитку во двор. Фардо, напомнил я. Фардо. Года снова с силой стукнул себя в грудь и произнес еще какие-то слова, из которых я понял только Аллах. Он вошел в калитку, и собака проскользнула за ним вслед. Через минуту я подошел к гостевому дому. Похоже, охранники уже знали об исчезновении моих друзей. Несколько человек высыпало из караульного помещения, чтобы подбадривающе похлопать меня по спине и сказать пару слов. Мы их найдем. Так, по крайней мере, я понял. Я вошел в нашу комнату. Ханага меня явно ждал. В печке уже горел огонь. Вот он и появился сам, с блюдом плова. В толуканском меню большого разнообразия не было. Я перекусил на базе, и голоден не был. Я отправил обратно и плов, и лепешку, приняв только чай и поднос со сладостями. «Подожди, Ханага!» Остановил я мальчика, когда он приготовился идти. В моей сумке оставалось два сникерса. Я отдал ему оба. И знаете что? Он кивнул в знак благодарности. Оставаться одному мне не хотелось. Сядь сюда, ханага, выпи со мной чаю. Мальчик все понял, но оставался стоять. Ну, сядь, сядь, пять минут никто не умрет за это время. Хан Ага сел. У него было еще детское, даже без пушка, но темное и какое-то немытое грубое лицо. Руки почти взрослые, в цыпках, с выпуклыми матовыми ногтями. Я показал ему на вторую пиалу. Мальчик категорически покачал головой. Я пододвинул к нему поднос. «Возьми хотя бы сладкого». Ханага снова замотал головой. Чем больше я настаивал, тем яростнее он отказывался. Совершенно очевидно, служебными инструкциями этой гостиницы категорически запрещалось брать что-либо из еды, предназначенной гостям. Возьми, я сказал. Потеряв терпение, рявкнул я. Ханага робко сел и деликатно взял одну миндалину в сахарной глазуре. Я, не спрашивая, налил ему чаю. Теперь, когда его сопротивление было сломлено, мальчик не возражал. Ну, расскажи мне что-нибудь. Попросил я, не надеясь, что он поймет. И ешь, ешь. Бери еще. Ханага отхлебнул чаю и взял кусочек рахат лукума. Он вовсе не был волчонком, каким казался. Другой бы набрал полный на карман сладости и убежал, пока не передумали. Хабиб сказал нам, что мальчик сирота. Хусаин, тот хмурый черный мужик, комендант гостевого дома, был его дядей и взял его к себе. Ханага встал, буркнул что-то и сделал жест, показывающий, что ему надо работать. — Ну, иди, конечно. Мальчик взял лишние пиалы и вышел. «Что хорошего ждало здесь этого ребенка, жизнь которого только начиналась?»